Тебе письмо про то, что больше не могу смотреть, на дерьмо про то, что больше нет сил, про то, что я почти запил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен устал, и устал эту ночь.